Глава 8. В комнате я просидела до самой ночи. Отказалась от праздничного ужина в честь третьего дня Нового года. Отклонила приглашение посетить храм Святой Джилии, которую особо чтили в этот день по всему миру. И не впустила на важный и откровенный разговор братца. Слава Махтабару, Эндоретту хватило совести не переноситься ко мне, а довольствоваться отказом. Правда, прежде чем уйти, он пообещал устроить завтра утром допрос с пристрастием. Тоже меня испугал. Сколько было этих допросов и важных разговоров за мою короткую жизнь. Я уже со счета сбилась. Одним больше, одним меньше. Роли не сыграет. А разговаривать все равно не хотелось. Как и обсуждать отношения с герцогом. Слишком запутанными они были. Около половины двенадцатого в дверь снова постучали. Значительно тише и не так уверенно. Я все равно не спала. Переодевшись в свободную сорочку из плотного хлопка с красивой вышивкой у горла, сидела на кровати и смотрела в окно на звездное небо. Тербя брачный браслет на запястье и пытаясь понять, в чем его секрет. Должна же эта штука как-то сниматься. Феи, Фит, можно к тебе! приглушенно зашептала Вели и снова поскреблась в дверь. Я слезла с кровати, поправляя подол сорочки и на цыпочках подкралась к двери. Ты одна, да, пустишь. Щелкнув замком, я чуть приоткрыла дверь и выглянула. В коридоре, кроме подруги, никого не было. Заходи! велела я, после чего снова закрыла замок. Я тебя не разбудила! Спросила Веле, присаживаясь на краешек кровати. Несмотря на жару, она накинула на плечи легкую шаль, в которую куталась, словно замерзла. «Нет, я не спала. Зря ты не пошла в храм». «А ты ходила?» Спросила у нее, забираясь в постель и поправляя подушки, чтобы было удобнее сидеть. «Странно, но я обрадовалась приходу Вели. Какая я непостоянная. То никого не хотела видеть, то наоборот. Твой брат предлагал, но я отказалась», ответила подруга. «Почему?» Я читала, что храм Святой Джилии здесь один из самых красивых в мире. Да, легенды говорят, что она родом из этих мест, поэтому в Оренгеле так ее чтят. Так почему-то не пошла. Кроме того, что это страшно неприлично, усмехнулась Вели, рассматривая небольшую деревянную коробочку в своих руках. Одно дело гостить у подруги, а совсем другое – гулять под ручку с ее старшим братом. Сомневаюсь, что в Оренгеле на это обратили бы внимание. Насколько мне известно, здесь царят несколько иные нормы и правила. Более лояльный, чем в Империи. У меня есть свои принципы, которым я изменять не намерена, — возразила Вейли. Но не это главное. Честно говоря, мне просто не хотелось оставлять тебя здесь одну. И лорд Мандигар тоже. Он переживает. Надо же, как она его защищает. Не стоило отдавать меня дракону. Тогда и переживать не пришлось бы. Привычно проворчала в ответ. У меня тут жизнь рушится. Или наоборот налаживается, — улыбнулась подруга. Герцог действительно тебя поцеловал? «Да», – мрачно подтвердила я. «И как?» «Слушай, такого вопроса можно было ожидать от Уны. Она известная болтушка и любительница пикантных подробностей. Но ты… Не узнаю тебя, подруга. Раньше ты была равнодушна к таким вещам». «А что я?» Откинув на спину косу, ответила Вейли. «Сухарь, что ли? Какой бесчувственный». «Мне тоже интересно. Это ведь не просто прыщавый студент или захудалый барон. А сам Трейс Алтон Герцог Алиандр. Дракон». Поверь мне, я этого не забыла. Но ты не сильно обольщайся. Чешуйчи ты просто проводил эксперимент. На Вэлли мой ответ не произвел никакого впечатления. Я ведь так ничего и не рассказала ей о своем даре, блокировке. А она и не спрашивала. Но подруга девушка умная. И, скорее всего, о многом догадалась сама. Судя по всему, очень удачный, если дар проснулся. Он не проснулся. Это просто был небольшой всплеск. И только. Но лучше, чем ничего продолжала настаивать Вейли. «Не скажи, я чуть не разбилась». «Герцог тебя поймал?» «Никогда не видела дракона вживую?» Вдруг произнесла она и мечтательно улыбнулась. «Такой огромный, мощный и яркий. Красный». «Угу, я заметила. Что за коробочку ты все вертишь в руках?» Спросила я, желая перевести тему. «Это карты», ответила Вейли, открывая крышку и доставая старую и потертую колоду. «Погадаем?» «Карты? Где ты их взяла?» Спросила я, протягивая руку и тут же отдергивая. Очень старые и семейные. Даже моих скромных познаний хватило, чтобы определить это. Настоящие гадальные карты были страшно капризными и передавались лишь по материнской линии. Никто иной не имел права трогать без разрешения и тем более делать с их помощью предсказания. «Это про бабушкины», — ответила подруга, быстро тасуя колоду. «Она подарила перед смертью. Давно уже. Она у меня из бродяг-кочевников была». «Правда?» — удивилась я. Не знала. Да, отец говорит, что я очень похожа на неё. И дар её достался. Слабенький, но есть. Слишком кровь разбавилась. Смуглая кожа, кудрявые чёрные волосы, тёмно-карие колдовские глаза. Да, подруга была похожа на одну из ведьм-кочевников. Единственных, кто не боялся брать карты в руки и открывать тайны прошлого, настоящего и будущего. Сегодня день святой Джилии. Она всегда покровительствовала моим предкам. Может, сегодня она отзовётся и ответит на вопросы. С улыбкой произнесла Вейли, но в тёмных глазах застыла тревога, словно она сама не верила в то, что предлагала мне сейчас. «Ты когда-нибудь это делала?» Пододвигаясь ближе, спросила я. «Ага, только давно, карты не отзывались. Я же говорю, дар мне достался слабый. Я больше магичка, чем предсказательница. Поэтому и бросила. А сегодня праздник. Давай попробуем». «Чтобы я по собственной воле отказалась от авантюры? Да никогда!» «Давай!» Тут же согласилась я. Вилли снова перетасовала карты, после чего поднесла к лицу и дунула. Словно пыльца волшебных бабочек слетела с их поверхности, мерцая и переливаясь в свете звезд и усыпая постель крохотными блестками. «Взгляни, Фейд, ты видишь?» «Да», – зачарованно наблюдая за полетом блесток, ответила я. «Невероятно. Кажется, мы только что получили благословение», – прошептала подруга, сверкая темными глазами. «Ты готова?» То, что началось как шутка или игра, превратилось в самое настоящее испытание. Я никогда не была трусишкой. Никогда не боялась и всегда первая бросалась в неприятности. Даже слишком часто. Но сейчас будущее готово было открыться передо мной. Надо было лишь задать вопрос. Один был, самый главный и важный. Но проблема в том, что я не была уверена, что хочу получить на него честный ответ. Потому что не знала, какой вариант лучше. Феетт. Осторожно позвала меня подруга, блестя во тьме темными колдовскими глазами. Вели сейчас как никогда была похожа на ведьму-кочевницу. Может, кровь про бабки взыграла? А может, виной тому третья ночь Нового года? «Ты первая», — ответила ей запинкой. «Боишься?» «Но это же ты пришла ко мне с картами. Значит, и у тебя есть вопросы, требующие ответа», — заметила я. Подруга неожиданно смутилась, продолжая ловко тасовать карты. «Хорошо, так и быть, буду первой». А вопрос надо произносить вслух или про себя?» Продолжала допытываться у нее. «Конечно, про себя. Не отвлекай». Но остановиться я уже не могла. Скорее всего, причиной тому были нервы. Я, когда переживаю, вечно начинаю болтать. «Ты будешь делать что-то особенное?» уточнила я, усаживаясь поудобнее и чуть наклоняясь вперед, чтобы все хорошо рассмотреть. «Слушай, я не гадалка. Аба умерла слишком рано. Я почти ничего не знаю. Поэтому будем использовать три пары». «Три пары? И что это значит?» «Сейчас покажу». Отозвалась она и вновь поднесла колоду к лицу. Зажмурилась и дунула. Снова блёстки разлетелись в разные стороны. Парочка даже попала мне в нос. И пришлось хорошо постараться, чтобы не чихнуть. «Прошлое», произнесла Вейли, выкладывая сверху две карты. «Настоящее». «Ниже ещё две». «И будущее». Со вздохом закончила подруга, укладывая третью пару. «Вот и всё». «Что всё?» Снова наклоняясь, спросила у нее. «Итак, прошлое». Вели постучала пальцем по картам. «Видишь, замок какой-то и книга». «А, это Академия и Знания». «Скорее всего», — согласилась она. «А это настоящее. Путешествие или приключение». Вели указала на карту с компасом. «И, хм, это рыцарь или маг?» спросила я, изучая изображение мужчины с мечом в руке, вокруг которого сияла магия. «Не знаю». Как интересно, а что в будущем?» Вэлли внезапно нахмурилась, изучая изображение человека в шатовском колпаке. «Паяц? Шутка? Розыгрыш?» «Или игра? Какая-то игра, которая будет определять мое будущее?» пояснила подруга, переводя взгляд на вторую карту. «Это что?» произнесла я, изучая страшную фигуру в черном плаще. Вэлли сглотнула. «Это карта испытаний». «Каких испытаний? Почему?» «Давай, теперь твоя очередь», сгребая карты в кучу, произнесла она. Быстро перетасовала и подсунула мне. «Дуй!» «А обсудить твой результат?» Воспротивилась, отодвигая руку. «Вей, это же очень серьезно. Это фигура и какие-то испытания, чья-то игра. Вот тебе погадай, мы обсудим. И твое, и мое сразу. Мысленно задавай вопрос. И дуй!» Отозвалась она нервно. И я ее понимала. Как не нервничать, когда карты предсказывают трудности и опасности? Скорее всего, Веле надо было хорошо обдумать и принять все это. А уж потом обсудить. Пришлось согласиться. «Какой же вопрос задать?» «Продар. Точно, продар. Получится ли у меня стать настоящей портальщицей?» Подумала я и дунула. Вели снова перетасовала карты и стала выкладывать. «Прошлое. Мечи и карта силы». «Сражение за силу?» Удивленно переспросила я. «Меч не всегда сражение. Это защита, охрана, сокрытие». «Сокрытие подходит. Сила была сокрыта. Вот видишь?» «Настоящее». Я не сильно удивилась, когда выпал дракон, а следом уже знакомая карта шута. «Игра с драконом», произнесла тихо, и, затаив дыхание, стала ждать третью пару. «Будущее». «Свеча», разочарованно протянула я. «И что это значит?» «Тайна какая-то», пояснила Велли не очень уверенно. «Большая, если от этого зависит твое будущее». «Так и знала, что ящер что-то скрывает. А вторая карта?» «Весы» ответила подруга, поднимая на меня колдовские глаза. «Это выбор фейд. Только твой». «Вот и погадали», нахмурившись, произнесла я. «Только хуже стало. И запутаннее». «Извини». Собирая карты, неловко произнесла Вейли. «Глупо все это. Я сказала, что почти не умею». Но думала, эта ночь поможет крохам Дарова забладать и подскажет, что делать, Даль. «Ох!» Подруга болезненно выдохнула, уронив карты на покрывало, и прижала указательный палец к губам. «Ты чего?» «Поцарапалась», — отозвалась она не очень уверенно. «А край?» «Карт?» — с сомнением уточнила я, снова взглянув на разбросанную колоду. «Старые, потемневшие от времени и утратившие былую гибкость. Края мягкие в складках. Разве о такой можно порезаться?» Прищурившись, я изучала верхнюю карту со следами крови на уголке. Она лежала рубашкой вверх и буквально притягивала к себе взгляд. Так хотелось протянуть руку, взять ее и понять, Что за знак скрывается за неказистой обложкой? Я так забылась, что не заметила, как протянула руку. Еще немного и коснусь. «Стой!» — выкрикнула Вейли, схватив меня за запястье, и покачала головой. «Нельзя трогать!» «Прости», — пробормотала я, от греха убирая руки за спину. Сама не знаю, что на меня нашло. Нельзя было их приносить, и гадать не стоило. Слизнув капли крови с ранки, отозвалась Вейли. «И о чем я только думала? Открой ее!» Перебила я подругу. «Что? Что за карта, помеченная твоей кровью? Открой ее!» Требовательно произнесла я. Девушка застыла, находя взглядом искомую карту. Даже дыхание участилось. С сомнением прошептала Виэле. «Может, не надо?» «Еще как надо. Открывай. Как будто ты не понимаешь, насколько это важно. Сама же говорила, что карты очень старые. Это же самый настоящий артефакт. Древний и могущественный». И просто так царапать тебя они бы не стали. Так что открывай». Подруга виновата глянула на меня, протянула руку и перевернула карту. «Ведьма», – прошептали мы потрясенно, разглядывая изображение темноволосой женщины с жуткой улыбкой на губах, в руке которой была уже знакомая нам колода карт. «И как ты думаешь, что это значит?» – осторожно спросила я. «Не знаю», – ответила подруга, – «но явно ничего хорошего». Прости, что забила тебе голову всякими глупостями. Сама не ожидала такого эффекта. Вели, ты ни в чем не виновата. Но подруга словно меня и не слышала, быстро собирая карты и отводя взгляд. Угу. Вели, требовательно позвала я. Успокойся. Погадала называется. Прости, Фейд, все стало только хуже. Может, нам все-таки стоит рассолковать значение карт? Предложила я. Нет, не надо. Давай просто забудем это все как страшный сон. Покачала головой подруга и встала с кровати. «Время позднее, пора спать. Тем более ты завтра собралась ходить по магазинам». «Мы собрались». Поправила я подругу, тревожно наблюдая за ее поспешным бегством. «Фейд, мы это уже обсуждали». Повернувшись, ответила Вейли. «Не обсуждали. Твое категоричное «нет» сложно назвать обсуждением. Тогда просто прими его». «Вейли, это не подачки и не жалость, а просто вложение денег». «Не убедила». Покачала головой подруга, но все-таки улыбнулась. «Слушай, я не собираюсь скупать для тебя полмагазина. Просто пара платьев, и все. Для твоего же блага». «И в чем заключается это благо?» «Первое. Я загнула пальчик. Это удобство. Комфортные наряды из натуральных легких тканей. Второе. Ты не будешь чувствовать неловкость, отличаясь от остальных. Третье. Начала я и запнулась, не зная, что еще придумать. И что же третье? «Позволь мне сделать тебе приятно». Мы же подруги, не так ли? И я хочу по-дружески сделать тебе подарок. Просто так. Ты же помогаешь нам с Уной готовиться к парам. Безвозмездно. Хотя с остальных берешь плату за репетиторство. Это не одно и то же. Вели, ну пожалуйста. Хорошо, сдалась подруга. Но всего два платья. И точка. Конечно, конечно. Закивала я, вскакивая с кровати и бросаясь к двери, чтобы проводить подругу. Как скажешь. Если у нее были сомнения насчет моей честности, то девушка оставила их при себе. «Тогда до завтра», — попрощавшись, произнесла Вейли и вышла из комнаты. «Пока», — я проводила ее взглядом и закрыла дверь на замок. Обвела взглядом комнату, остановившись на блестках, которые все еще мерцали на кровати. «Значит, какая-то тайна», — прошептала себе под нос. «Ну-ну, герцог Алиандр, мы еще с вами повоюем. Даже карты говорят, что выбор все равно останется за мной». Несмотря на пережитое, уснула я почти сразу и проспала до самого утра не мучаясь от непонятных сновидений. Проснулась рано, когда яркое солнце только взошло над городом, а легкая дымка еще клубилась на мостовых. Вскочив с кровати, я сладко потянулась и улыбнулась новому утру. Нет, жизнь слишком хороша, чтобы тратить ее на тоску и плохое настроение. Никакой чешуйчатый не заставит меня думать иначе. Переодевшись в ненавистную форму академии, юбку и блузку, я повертелась у зеркала, заплела волосы в свободную косу, которую повязала яркой лентой. Вчерашнее платье было безнадежно испорчено. А искать что-то другое бесполезно. Большинство вещей слишком теплые для летнего дня. Но ничего, скоро мы это исправим. Выйдя в коридор, я некоторое время изучала дверь в комнату Вейли. Нет, не стану ее будить. После такого ночного гадания подруге необходимо прийти в себя и выспаться. Но на самотек произошедшее тоже оставлять не стоит. Мы должны разобраться, что означает это гадание. И результаты Вейли волновали меня гораздо больше, чем собственные. Спустившись вниз, я кивнула пробегающей мимо служанки, которая несла стопку полотенец. «Доброе утро, госпожа!» поздоровалась она, умудрившись даже неуклюже присесть, удерживая равновесие. «Доброе, где лорд Мандигар?» «В кабинете. Уже подавать завтрак?» «Попозже», — ответила я, направляясь к искомой двери, бросив напоследок. «И не стоит пока будить госпожу в еле. Как прикажете?» У кабинета замерла, неожиданно вспомнив, как вчера вечером именно за этими дверьми целовалась с драконом. Эта мысль заставила щёки запылать и одновременно с этим разозлиться на такую яркую реакцию организма. «Глупости!» Едва слышно фыркнула я и схватилась за ручку. «Это всего лишь поцелуй. Он не настоящий. Жалкий эксперимент». О том, чтобы постучать, мысли даже не возникло. «Доброе утро!» — радостно поздоровалась с братом, входя в кабинет. «Доброе утро! Ты уже проснулась?» — поинтересовался он, поднимаясь из-за стола. «Да, ты же хотел со мной поговорить. Так вот она я». Присаживаясь в кресло, ответила ему, изображая на лице сосредоточенное выражение. Готова внимать и слушать. «Как ты?» Возвращаясь на место, спросил Энди, обеспокоенно меня изучая. Моя улыбка и беззаботный вид на него явно не подействовали. Или подействовали, но немного не так, как я ожидала. Братец слишком хорошо меня знал. «Отлично. Выспалась, отдохнула и готова к новому дню. Или тебя интересует что-то конкретное? А действительно тебя поцеловал?» «Да». Не стала отрицать я, наблюдая, как меняется лицо брата. А что в этом особенного? Герцог же мой жених, мы помолвлены. Разве он не имеет на это права? Право! рыкнул Эндорет, побагровев. Нет, он не имел права. И меня удивляет твоя реакция. Я не стала признаваться, что тоже не обрадовалась этому происшествию. Инди не мешала чуть-чуть понервничать. Не будет в следующий раз соглашаться на помолвку без моего согласия. Ты преувеличиваешь серьезность этого происшествия. Он чуть не убил тебя! Довод! и весьма убедительный. «Это случайность. Ты же знаешь, что моя фантазия не знает границ и может занести в такие дебри», произнесла в ответ. Никогда не думала, что стану защищать Алтона. Да и не собиралась. Но душа требовала справедливости. А в том, что я представила себя облачком, вины дракона нет. Почти. В любом случае это недопустимо. Зато результативно. По крайней мере, меня не пришлось спаивать. Я оставалась в сознании, в трезвом уме и памяти. Шутку братец не оценил. Не смешно, Фейд. А я и не смеюсь. И вообще, я не понимаю тебя, Энди. Семья же сама дала согласие на наш брак. Благословила меня и бросила в лапы дракона. Тогда в чем дело? Или вы думаете, что, став женой Алеандра, я с ним в спальне буду чьи гонять? Фейд. Ох, как рычит. Я уже и забыла, когда Эндорет в последний раз так злился. Что? Ах, да. Юным девам не положено знать, что творится за дверьми супружеское почивальне. Фыркнув, добавила я. «Раньше мысль о браке с драконом тебя пугала. Неужели один поцелуй все изменил?» съязвил Эндорет. «Теперь пришла моя очередь вспыхивать от гнева. А разве вы не этого хотели? Разве помолвка не подразумевает брак? И ты сам говорил, что герцог для меня идеальная пара, самая лучшая, о которой и мечтать было страшно». Братцу хватило совести смутиться. «Феид, так что не тебе меня судить. Ты права, но все-таки Алтана опасен, как и все мужчины». «Кстати, после завтрака добавила быстро меня тему разговора. Мы с Вели собираемся пройтись по магазинам. Ты будешь нас сопровождать?» «Непременно». «Отлично». Поднимаясь, произнесла я, давая понять, что разговор закончен. «Пойду распоряжусь насчет завтрака. И еще. Сегодня вечером в городе будет традиционный праздник масок. Надеюсь, ты позволишь нам посетить его?» «Конечно. Вот и замечательно», – произнесла в ответ, направляясь к выходу. «Уверена, сегодня будет потрясающий день». И никто мне его не испортит. Ничто и никто.